Неделя проходит так быстро, что не успеваю оглянуться. Вот только был понедельник, а уже пятница. Утром, собравшись на работу, спешу на остановку. Я уже привыкла за год вставать рано, чтобы успеть приготовить завтрак, собраться и вылететь пулей из квартиры. Да, я похожа на вихрь, который успевает делать всё. И словно насмешка судьбы, Юра вечно медлительный и нигде не успевающий, чтобы поднять утром с кровати, он должен минимум 3 раза прослушать мелодию будильника, потом сесть на край кровати и в таком положении подремать минут 5. Я же за это время успеваю не только принять душ, но и накраситься. Пока парень плетётся в ванную, завтрак дымится на столе, и я пью кофе. А когда Юра достигает финишной прямой, а точнее добирается до кухни. Стою, одетая в коридоре. Вот так и живём. Сегодня в школе как никогда шумно. Детки в моём классе не желают расставаться на выходные со своим учителем, а малыши постарше уже строят планы на субботу и воскресенье, причём рассуждают так по-взрослому, словно им не по 9 лет. Перед первым уроком в кабинет заходит директор. Светлан Николаевна, можно вас? Выхожу в коридор и вижу мужчину и маленького мальчика, который прячется за его ногой. Светлана Николаевна, познакомьтесь. Денис Максимович и Артем. Киваю в знак приветствия. С сегодняшнего дня будут учиться с вами. На завтрак ребенка поставили. Отлично. Произношу и протягиваю мальчику руку. Пошли знакомиться с классом. И как только холодные пальчики касаются моей ладони, звенит звонок. Заходим в класс вместе. под удивленные и заинтересованные взгляды детей. Ребята, а в нашем дружном классе пополнение. К нам пришел Артемка и теперь будет учиться с нами. Кто-то помахал рукой, кто-то крикнул привет. На перемене познакомимся поближе, а сейчас веду ученика за последнюю парту, потому что все места уже распределены, помогаю приготовиться к уроку. Вова, поворачиваю голову к соседу по парте. Помоги Артёму и поделись с ним учебником. Вовка с готовностью двигает букварь на середину стола и даже что-то шепчет на ухо Артёмке, а тот кивает и рассматривает учебник. Урок проходит быстро и интересно. Я же слежу за новым учеником и понимаю, что ребёнок быстро влился в наш коллектив. Успел Софии помочь с последним заданием, дал свою ручку Роме. Молодец, наш человек. После звонка строимся парами и выходим на завтрак. Но стоило открыть дверь, как врезаюсь в широкую грудь. Ой, не стойте под дверью. Ну вот, этот теперь тоже будет следить и подслушивать. Я даже расстроилась. Да только мужчина осторожно придержал меня за плечо, а сам выискивает глазами сына, и когда замечает, даже рот открывает от удивления. Мы на завтрак, а потом сможем с вами поговорить. Хорошо. наконец отпускает, заинтересованно рассматривая уже меня. И так неловко стало, что поспешила как можно скорее оказаться в столовой.